Глава 6 Она шла торопливо, пыталась успеть на зеленый сигнал светофора. Летела, стуча к по каменной мостовой. Светлые волосы, собранные в высокий хвост, подпрыгивали в такт каждому движению точенной шеи. Зверь нетерпеливо рычал, требуя догнать ее. Тьма опускалась на город, отсекая зверя и его жертву от любопытных глаз. Хищник ускорил шаг, чтобы сравняться с девчонкой прежде, чем она начнет переходить дорогу. В один широкий прыжок зверь преодолел расстояние. Девчонка испуганно вскрикнула. «Ой, вы меня напугали!» Просипела она и отшатнулась, намереваясь пропустить незнакомца. А хищник впился взглядом в милое личико, а взвыл от недовольства но отступать не собирался. Все уже подготовлено, просчитано, согласовано. И крепкая рука легла на хрупкое плечо девушки. «Ничего не бойся, Зара!» проурчал хищник, сомкнув свободную руку Натальи недоумевающей и испуганной девушки, притянул рывком к себе. Со стороны казалось, будто молодая пара просто обнимается, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Мужчина и девушка настолько увлеклись друг другом, что не замечали ничего вокруг. Мужчина взмахнул рукой. К нему тут же подъехал черный автомобиль с тонированными стеклами и без номеров. Хищник аккуратно запихнул девушку на заднее сиденье, сам устроился рядом, поднял перегородку, отсекавшую водителя от пассажиров. Женские руки безвольно упали вдоль тела, а волосы выбились из идеальной прически. — Все хорошо! Все хорошо! — повторял хищник, а зверь рычал все громче, требуя уступить ему первенство. Автомобиль помчался вперед. Водитель не задавал лишних вопросов, слишком много времени провел на службе у Антипа, а теперь и у его сына. Вольнов кружил по натертому до сияющего блеска полуофиса. Почему он примчался именно сюда? Сам не знал. Что-то тянуло его в эту чертову клетку из стали и стекла. В офис, где он впервые увидел ее свою истину. Это было только вчера, а, кажется, промчалась вечность. Вечность, сотканная из неизвестности, мучений, гнетущей тоски. Тихомир рычал, метался, вслушивался в эмоции зверя. Тот скулил, отчаянно требуя ту, которую пока не удавалось отыскать. Вольнов был в шаге от объявления войны с тем соседним кланом. Да что уж, он готов был сражаться с каждым кланом на этой чертовой планете. Однако Радмир и Диб в два голоса увещевали его не совершать опрометчивых поступков. Хищники много веков не воевали друг с другом, предпочитая сохранять зыбкий мир, а не истреблять себе подобных. Но всему есть предел. И, наверное, Тихомир его достиг. В офисе не было ни души, а Вольнов и сам не заметил, как оказался в том самом конференц-зале, где Зара поранила руку, а он впервые попробовал ее кровь. Залечил рану, залезал, и следов не осталось. И зверь вновь протяжно заскулил, его переполняли тоска и безысходность. Вольнов горько усмехнулся. А ведь был момент, когда он решил устранить проблему в лице Зареты Иртановой. И что теперь? Теперь ее нет рядом, а такое ощущение, словно на его, Тима, плечи, свалилось все горе мира. Не вдохнуть, не выдохнуть. За два минувших невероятно долгих часа жжение метки не ослабело ни на миг. Вольнов уже свыкся с этой болью, она словно стала частью его самого. А еще он с благодарностью принимал эту боль, ведь если метко сжет, то значит и пара его в добром здравии. Дим взломал, кажется, все базы, все камеры на улицах, площадях, станциях метро, но ничего не обнаружил, ни единого следа. Дим связался с сыном вожака Грозных. Брат всегда мог отыскать подход к собеседнику и в этот раз во время разговора источал вежливость и дружелюбие. А Тим рычал, готовый нарушить перемирие. Зверь подсказывал, что Грознов лжет. Однако разговор складывался гладко. Нарушителей границы не было. А все представители чужих кланов находятся на территории грозных исключительно по собственной воле, а при необходимости служба безопасности клана предоставит любые бумаги. Разумеется, после официального запроса. После запроса дьявол их раздери! прорычал Тихомир, швыряя в стену первый попавшийся стул, а тот рассыпался в щепке и в стене появилась. Очередная дыра. «Сколько ждать еще? Час, два, сутки!» «Дим уже отправляет. Будем надеяться, что еще часа два!» Негромко ответил Радмир, не разорвав видеосвязь после общения с соседним кланом. «Но ты ведь знаешь, они постараются вытянуть из ситуации по максимуму!» Вольнов замер перед окном. Там, по ту сторону стекла, по городу рыскала вся стая во главе с братом. Раньше Тихомир не чувствовал так остро своих подчиненных, разве что с братьями была крепкая связь. Да, Тим давил на хищников силой на правах вожака, а теперь будто слышал отклик от каждого из них. И готов был загрызть любого, кто бросит поиски или сунется к нему сейчас. Напряжен был каждый нерв. А зверь... Вольнов уже не помнил, зачем вообще его сдерживать. Пусть наружу выберется та дьявольская тварь, что жила в нем. Пусть уничтожит все вокруг, получит столько крови, сколько ему нужно. Однако зверь, несмотря на все недовольство, ярость, жестокость, не тянул контроль на себя. Подчинялся Тихомиру практически безоговорочно. Требовал только одного — привести истинную к нему. Напряженный до предела Вольнов вздрогнул, когда на мобильный телефон поступил звонок. Тим просто нажал на кнопку, говорить не хватало выдержки. Из глотки рвалось одно лишь рычание. «Нашли! Адрес скину!» Глухим, ровным тоном произнес Радмир, а по интонации голоса брата Вальнов понял, ни хрена хорошего ждать не стоит. До нужного адреса Тихомир добрался за пару минут. От здания офиса два квартала, а навстречу уже шел брат. Шел осторожно, готовый молниеносно среагировать на любое движение Тихомира. Метка жгла, кажется, плавила кожу и кости. И это радовало вольного. Ведь эта боль означала, что его истинное здесь, в мире живых. Осталось только найти ее, и он, дьявол раздери, найдет. Спокойнее, брат. Район в оцеплении. Людей изолировали. Здесь только наши. Выдохнул Радмир и отступил в сторону, пропустив вожака. Не мигая, Радмир следил за выражением лица сурового старшего брата, за янтарными, обжигавшими холодом глазами, за каждым движением рук, головы, челюсти. Радмир боялся, что брат все же сорвется. Невероятно сильным он стал за последние несколько часов и в то же время невероятно уязвимым. Девушка неподвижно сидела на скамье. Длинные светлые волосы водопадом рассыпались по плечам и спине. Одежда испачкана кровью. К тонкой коже на обнаженных коленях прилипли комья грязи и травы. Легкое платье изорвано на груди, а под изуродованной тканью зияла рваная рана. Радмир уже успел осмотреть пострадавшую, а девушки несло зверем. Да так, что запах сбивал все другие ароматы. И хуже всего то, что женское лицо было настолько изуродовано многочисленными укусами, что опознать жертву сразу было невозможно. Требовалось время, чтобы снять отпечатки пальцев, взять анализ крови. Но Радмир почти не сомневался, что эта девушка – Зарета Иртанова. И одежда на ней была та же, и женская сумочка, пусть изорванная и испачканная, но тоже принадлежала Зарете, если верить упавшему на землю кошельку с вложенными в него документами. Радмир понимал, что нельзя сейчас соваться к брату, но и сдержать его нужно. Ведь от Тихомира зависят жизни хищников, жизни клана, все связано Навальнове старшим. А безумный вожак совсем не то, что им сейчас нужно. Тихомир сделал глубокий вдох. Радмир видел, как заострились клыки, и выдвинулась челюсть. Мужчина готов был приложить все силы, чтобы сдержать вожака даже ценой собственной жизни. В конце концов, именно они с Димом вмешались, и истинная пара Тихомира умудрилась улизнуть прежде, чем прошел обряд до конца. Смазанным движением Радмира впечатала в ствол ближайшего дерева. За спиной раздался треск, а Тим все сильнее давил мощной когтистой рукой на грудь брата. — Простите, мы как лучше хотели, — просипел Радмир, но не сопротивлялся, пережидал. Вальнов зарычал. А этот утробный, угрожающий звук заставил всю стаю сжаться, замереть, прислушаться. Напряглись даже те хищники, которые находились сейчас довольно далеко от этого места. Но даже их будто захлестнуло невидимой плетью с острыми, точно бритва шипами. — Это не она! — раздался осторожный голос Дима. — Похоже. Одежда ее, документы прическа такая же. Но это не она. А Тихомир не слышал брата. Сжимал руку на горле Радмира и взгляд, готовый соскользнуть в безумие, перейти на сторону чудовища. — Вот, смотрите, метки нет! — выкрикнул Дим громче, чтобы братья услышали. Парень сдвинул клочки одежды и спутанные светлые пряди с плеча девушки. Действительно, пусто, ничего, только кровавые разводы на груди и шее, а метки не было. Для верности Дима вытер нужный участок кожи платком, чтобы убедиться в отсутствии идентичного шрама с тем, который был на плече у Тихомира. Тим опустил руку и тут же рванул к девушке, принюхался, безошибочно выделяя нужные ароматы. Ничего, даже намека на аромат Зары, потому и зверь молчал, потому и метко жгла огнем, а ведь и не распознать на расстоянии. Казалось, будто убийца намеренно смыл природный запах девушки, заменив его чем-то более сильным. «Узнай, что это!» – скомандовал Тихомир, указывая на салфетку в руках Димы. А на белоснежном клочке, помимо темных разводов от грязи и красных от крови, присутствовали и светло-зеленые пятна. Должно быть, именно эта субстанция отбивала аромат, чем и ввела в заблуждение вольновых. Да, этой девушкой была. Не Но только волнение никуда не исчезло. Вашу мать! Почему я не могу найти мою истинную в этом грёбаном городе? В моём городе!» Зарычал, теряя терпение Тихомир так, что испарились, кажется, все звуки. Словно весь район погрузился в вакуум. «А если её нет в городе?» Вдруг предположил Радмир. «Ее нет здесь! Вот и найти не можем!» «Тогда где же она?» — нахмурился Дима. Тихомир пристально рассматривал мертвую девушку, сидевшую на скамейке и так поразительно похожую на его Зару. «Выясните, кто она!» «И позаботьтесь о достойных похоронах!» — коротко скомандовал Вальнов братья. И найдите мне урода, решившего поразвлечься на моей территории.